Часть восьмая. На обратном пути к поверхности, я, несмотря на темноту и опасность быть обнаруженным монстрами, продолжал говорить, чтобы успокоить Акву. Эй, Алич снова встретился с Леди. Кто знает, Эрис вероятнее всего что-нибудь да сделает. Аква холодно ответила, поэтому я мог представить, что она чувствует. После я пытался выдавить из себя бодрый голос, чтобы сменить хоть как-то тему. А Лич-то был хорошим парнем. Сказал, что деньги для него бесполезны и отдал всё состояние нам. Не знаю, сколько это стоит, но давай разделим поровну и вернёмся в город. Плечи Аквы внезапно содрогнулись. Правильно? Ради него мы должны правильно использовать эти деньги. Голос Аквы стал чуть-чуть энергичнее. Чтобы ещё больше поднять настроение, Я решил позадавать вопросы, думая, что, в принципе, пробрадерживаясь до тех пор, пока она не взбодрится на поверхности. Эй, Аква, помнишь, как этот парень сказал перед тем, как исчезнуть? Чего? Аква была все еще слегка подавлена. Он сказал, что проснулся от того, что почувствовал мощную свету ауру. Может ли быть такое, что мы столкнулись с таким количеством нежити из-за тебя? Выслушав мой вопрос, Аква вздрогнула. Кансекансов она выдавила из себя фразу. И я думаю, это не так, наверное я. Она дала весьма расплывчатый ответ. Кстати, когда напал Дулахан, рыцарям не жети ведь нравилось атаковать именно тебя. Аква снова вздрогнула, и я тихонько от неё отстранился. Но увидев, что я отхожу, она всё ближе и ближе ко мне придвигалась. «Эй, Казума! Не отходи далеко, ладно? Чтобы защитить тебя от нападений монстров, нам нужно быть ближе, а то и кроме того, с твоим неполноценным ночным видением не сможешь даже выход увидеть… Давай сюда!» Услышав слова Аквы, я сделал некоторое скорбное выражение. «Хе-хе-хе, вот оно как, меня здесь оставить хочешь? Мы с тобой в одной лодке, Казума. Не зная пути назад и не едя со мной, кто может сражаться с Нежистью? Ты отсюда не выберешься. Ситуация в мою пользу! Если понимаешь свое положение, отныне обращайте ко мне, Аква сама. И распространение истории о моих великих деяниях в этом подземелье по всему городу! Начала кричать Аква. Из темноты мы услышали вой зверей. Вероятнее всего их привег ее голос. С помощью обнаружения врагов я почувствовал, что что-то несётся в нашу сторону. Я молча прислонился к стене, активируя свой навык, чтобы слиться с темнотой, и тут закричала Аква.